Жаль, что я не пробовал в отключке подольше, чтобы избежать болезненную часть. Но мне не повезло. Я снова включился, когда мы добрались до Гика и шаттла проковылял самостоятельно. Но мне хватило сил лишь на это. Я рухнул на палубу и снова отключился. Не стану скрывать, в резком падении производительности и перезагрузке нет ничего приятного или забавного. Очнувшись, я по-прежнему лежал на палубе в окружении незнакомых людей. Один потянулся к моему плечу и о д е р н у л с я и чуть снова не перезагрузился. Не надо, ему не нравится, когда его трогают. Раздался голос Амены. И тут я понял, что люди-то не совсем незнакомые. Прямо передо мной на палубе сидели Рад и Арада, Амена маячил где-то сзади. Остальными были Кади, Айрис и Матео. т Люди Гика были в чистой одежде, и утыканы разными медицинскими приборами, и п а х л а т н их намного лучше. По близости висели два больших ремонтных д р о н а Гика, а чуть в сторонке стоял тастраш номер три. Он снял броню, а может ему велели снять броню. Сейчас он был в униформе гика и, если я правильно считал его позу, совершенно не понимал, чем заняться. Ничего страшного, не волнуйся, сказала Айрис. Кайди права, обратился Маттео Каради. Нужно создать раздел, чтобы изолировать к о д и. Тогда пер его удалит, добавила Кайди. Что удалит? спросил я. Кот из твоей системы. Объяснил Ратти, постучав себя по лбу, словно я позабыл, где находится мой мозг. Вредоносный кот. Мы не можем воспользоваться медицинской платформой, пока Перегели не у д а л и т кот. Но о в е р с и т ь я г о собрали меду с т р о й с т в а не связанное с сетью. Мы займемся твоими ранами прямо здесь, а Перегели тем временем разберется с заражением. Займутся ранами. Ах да, меня ж подстрелили и я протекаю. В каком мы положении? Никто нас не обстреливает, а мы больше не посылаем никуда вооруженные зонды, доложил Ратти. Все на борту корабля. Придется отправить обратно кое-кого из команды б а р и ш е с т р а н ц ы но сначала нужно убедиться, что они не заражены. м а т т е о спросил Ратти о каких-то технических деталях тестирования на биологическое заражение, но я уже не слушал. Судя по их словам. Мы с два точка ноль были правы насчет того, как распространяется зараза. Приятно оказаться правым, в особенности, когда протекаешь и разваливаешься на части. А рада повернулась к Арис. й Наверное, я должна об этом сказать. Перегель признался, зачем вы прилетели в эту систему. Люди гика опешили, Арис й и Кайди ошарашенно переглянулись. «Ээээ... В смысле для картографирования дальнего космоса? С надеждой спросил Маттео. Но «Ну, неужели это станет проблемой? Надеюсь, что нет. Жаль, что Арада выбрала для признания именно этот момент, когда я в буквальном смысле разваливался на куски. Мы не из корпорации, сказала Арада. Мы сохраним в тайне все сказанное Перигелием и не выдадим ни его ни вас. Она помахала рукой. Я знаю, насколько в корпоративном кольце важны контракты. И если хотите, мы можем подписать соглашение с обязательством хранить молчание обо всем случившемся. Да, но мы все-таки хотели бы получить объяснение. Неуверенно произнес Ратти. Ага, моя вторая мама захочет знать, что случилось, добавила Амена. А ее не так-то просто обмануть. Твоя вторая мама? переспросила Кади. Она возглавляет, она возглавляла Совет Альянса с о х р а н е н и я объяснила Амена. Доктор м е н з а х Она часто мелькала в новостях корпоративного кольца. Ее похитила корпорация Сэр Крис и спас автостраж. Это было на Тран Роллингхафе. А потом на вооруженный истребитель страховой компании напал корабль охранной корпорации. Ее спас, начал Маттео, запнулся и уставился на меня. А только этого мне сейчас не хватало, когда я отрезан от сети камер Гика и дронов. Гик, я думал, ты им обо мне рассказывал. Я рассказал, что познакомился с беглым автостражем. Откликнулся Гик, но не говорил, что ты из тех автостражей, о которых сообщали в новостях. По-моему, в новостях ни о каких других автостражах вообще не сообщали. Ну да ладно. Автостраж номер три перестал притворяться мебелью и завороженно уставился на меня. Нет, Пери, н е Кайди и Айрис снова переглянулись. Мы кое-что слышали о проблемах сэр Крис, но не особо следили за этой историей. м а т т е о вздернул брови. Так значит слухи о беглом автостраже Натран Роллин г Хайфе были правдивы, закончил фразу Ратти. Я был в числе сбежавших неизвестных заговорщиков, которых потом обвинили в повреждении собственности и нарушении общественного спокойствия. Если я снова появлюсь на станции, мне грозит суд. Он повел плечами. Так что теперь мы все друг о друге знаем. Айрис поразмыслила и подняла ладони. Слышите, можем обговорить это позже. А пока давайте условимся, что мы союзники и будем поддерживать друг друга. И нам не нравится б а р и ш е с т р а н ц а добавил Маттео. Согласна, сказала Арада. Прибыли Тягу и Оверс с аптечкой неотложной помощи. Отлично. Кажется, я снова отключаюсь. Я не вдаюсь в детали, потому что чувствовал себя паршиво и подтекал, пока из меня вытаскивали снаряды и регенерировали ткани, причем до да потопным способом, вручную, а п т е ч к а при этом н а р о в и л а забрызгать все вокруг дезинфицирующим раствором. В какой-то момент в медотсек для консультации вызвали Мартина, брачного партнера Сэта и второго отца Айрис. Он был биологом, но и сам находился в изоляторе, проходил проверку на возможное заражение. Привет, сказал он, уставившись на нас сквозь созданный г и к о м экран. А сколько всего, Пери, друзей автостражей? Нет, папа, это тот самый автостраж, о котором рассказывал Пери. Ради него он и собирался разбомбить колонию. Разбомбить колонию? поразился я. Мы по-прежнему находились в доке шаттла, потому что меня не могли перемещать, и я лежал ничком, подперев голову руками. А тягу Ратти и Кайди восстанавливали органические ткани на моей спине. Это долгий процесс, и другие люди подходили к нам, чтобы понаблюдать. Но я отключил болевые сенсоры, а Гиг подсоединил к моим интерфейсам изолированный раздел, чтобы я мог загрузить видео и аудио вражеского связного. И что гораздо важнее. Чтобы г и к запустил для меня на страже времени о р и о н По словам Гика, автостраж номер три в конце концов сообразил, что может ходить где вздумается, и теперь именно этим и занимается. Похоже, Айрис не давала покоя м ы с л о б о м б е ж к е колонии. Это в качестве отвлекающего маневра, чтобы вас спасти, объяснил я. Нет, мы же были в ремонтной капсуле, и колонисты не знали, где мы, сказал Маттео. И на некоторое время умолк, погрузившись в работу. Перри собирался бомбить колонию с помощью вооруженных зондов, чтобы нам выдали тебя. Он что-то подцепил, подозреваю какой-то жизненно важный орган, и показал Мартину через экран. Мне трудно было в такое поверить, но сейчас я едва понимал происходящее в серии настражев времени, а это означает довольно низкий уровень производительности. Ты уверен? – спросил я. Не похоже на правду. Гик молчал, даже не стал говорить, как я заблуждаюсь, что само по себе подозрительно. Совершенно точно, – ответил Ратти. Перегели, почему ты не подтвердишь наши слова? Это был план А ноль один, – сказал Гик. Меня убедили, что план Б ноль один, более сложный и менее кровавый, будет эффективнее. Так значит, все эти взрывы были ради меня? Неужели все это только ради меня? Мне кажется, автостраж слишком устал, чтобы сейчас это обсуждать, сказал т ь я г о явно намекая Ратти, что пора заткнуться. Но Ратти был настроен решительно. Перегели. А почему бы тебе не показать автостражу видеозапись, чтобы ввести его в курс происходящего? Я до сих пор плохо соображал, но рад т и прав. Мне хотелось посмотреть видеозапись. Да, я хочу посмотреть. Гик не отвечал целых две целых три десятых секунды, а потом поставил на страже в р е м е н о р и о н на паузу и запустил запись из архива. Я обрадовался, что могу притвориться потрясенным и не отвечать, потому как я и правда был потрясён. Гик. Мои люди и люди, знакомые мне всего минут пять, а еще автостраж Баришестранцы, на которого случайно н а т к н у л с я 2.0, ноль, все действовали сообща, чтобы меня спасти. Лучше я помолчу немного. Как только людям удалось привести меня в более-менее приличный вид и мой уровень производительности прекратил все время падать. Мы перевели моё активное сознание в изолированный сектор Гика, чтобы избавиться от вредоносного кода. Я сказал "мы", но на самом деле я был просто попутчиком. В изоляции было бы одиноко, если бы Гик не перевёл туда и часть своей памяти. Мы вместе посмотрели последнюю серию на Страже Времени о р и о н Замечательно нереалистичный сериал, сказал Гик, когда она закончилась. Его сняли так почти специально. Не знаю, каким образом можно снять так случайно. Отозвался я. У меня не хватало сил на все процессы одновременно и кое о чем мне еще не хотелось говорить. Нет, я не имею в виду на страже времени о р и о н но кое что я все же мог сказать. Вы с Аменой были правы. Два ноль личность. Совсем не ребенок, но личность. Гик снова запустил ту часть на страже времени, где персонажи уменьшились до одной четверти от первоначального размера. У меня никогда не было модуля по физике, но мне кажется, такое вряд ли возможно. Хотя смотреть было весело. Ты жалеешь, что я решил его запустить? – спросил Гик. Нет. Думаю, без 2.0 мы с Гиком оказались бы в плену вражеской командной системы. А люди заговорили бы на докорпоративных языках, убеждая друг друга не верить в существование инопланетного коллективного разума. Гиг запустил свой любимый эпизод с путешествием во времени. Ты рассказал обо мне своим людям, заметил я. Гиг прекрасно понял, о чем я. Я рассказал им, что помог беглому автостражу добраться до Рави Хирала. Но они говорил про Тлеси и ее работников в шатле. Значит, ты наврал им, и в их глазах я выгляжу... Я не знал, как это сформулировать. Выгляжу личностью, какой меня считали Тапонмаро и Рами, а не самим собой. В их глазах я выгляжу безобидным. Мои люди не исследователи из некорпоративного политического объединения. которые совсем недавно начали понимать, насколько опасны корпорации. Наши задания всегда включают осознанный риск, а мои люди умеют защищаться и даже иногда защищают меня. Он немного помолчал и добавил: Я завершил уничтожение вредоносного кода и загружаю твое сознание обратно в тело. Когда процесс закончится, хочу кое-что тебе предложить. Я решил, что он хочет снова посмотреть первооткрывателей, или что нашел новый сериал. Но он сказал: "Сейчас о б с у ж д а е т с я новая миссия и может потребоваться твоя помощь." Хм, я ответил первое, что пришло в голову. Вряд ли твоим людям это придется по душе. Я обсужу это с ними. Я промолчал. Не стал даже иронизировать над уверенностью Гика в том, что он убедит в своей правоте любого. Не знаю, могу ли я доверять людям Гика и хочу ли. Но раньше меня никто не спасал, не считая доктора м е н з а х когда она отправилась за мной в жил модуль Дельты, а Гик готов был ради меня стереть колонию с лица планеты. И видео с людьми, составляющими план моего спасения, значило для меня... Очень много, учитывая, что конструкты вроде меня создали с таким расчетом, чтобы бросать при необходимости на месте происшествия. Я знаю, тебе трудно принимать решение, так что я не требую ответа прямо сейчас, сказал Гик. Мне вовсе нетрудно принимать решение. Ты просто гну, начал я, но в этот момент как раз вернулся обратно в свое тело. И, конечно же, уровень производительности немедленно рухнул, и я свалился в принудительную перезагрузку. Очнулся я на столе в медотсеке. Я снова подключился к сети, и у меня осталось пять дронов, включая того, которого забрали из космопорта. Я также был подключен ко всем камерам корабля. Мартин, Карима и Тури находились рядом, в медицинском изоляторе, и в сети вместе с остальными людьми. р а т т и Ягу были в кают компании, рядом с к а м б у з о м вместе с Сетом. Оверс в инженерном отсеке с м а т е о Тариком и Кади изучал а с к а н ы остатков инопланетной штуковины с двигателя Гика. Выяснилось, что Гику понадобится помощь людей в деактивации, прежде чем он сможет пройти через червоточину. И это не очень хорошая новость. Если появится подкрепление б а р р и ш е с т р а н ц ы у нас будут проблемы. Арада Сайрис были на командной палубе. а в т о с т р а ш номер три тоже в кают компании у к а м б у з а торчал в углу, прислушиваясь к разговорам людей. а м е н а а м е н а сидел на стуле рядом с медплатформой и листал а по сети каталог пансистемного университета. Я включился, сообщил я. Она улыбнулась. Скажу всем. Я сел. Медсистема закончила н а ч а т а т людми ь И уровень моей производительности снова вернулся к девяносто восьми процентам. На мне был халат, как на раненых людях, но дроны нашли мою одежду, почистили ее, починили и сложили на каталке. г и к попросил меня присоединиться к его экипажу в одной миссии. б р я к н у л я, не успев как следует подумать. г и к слушал, как всегда, и таким образом я высказал ему, что думаю. По каким-то причинам оказалось проще сообщить об этом именно а м е н е Может, потому что она умудрилась влезть в наши с Гиком отношения, так сказать. Амена отвлеклась от с е т е й и нахмурилась. Инадолго? До выполнения задачи. Но у меня было чувство, что Гик считает это первым шагом для более долгих связей. На лбу Амены появились складки подозрений. Только одной задачи, похоже, на то, как приглашают пожить у кого-то во время отпуска и притереться друг к другу, прежде чем отношения станут серьезными. Я не знаю, что это означает, сказал я, заметив, что Гик не встрял, чтобы заявить, как она ошибается, а он непременно это сделал бы, если бы она и впрямь была не права. Однако она не ошиблась. Но такое возможно. Амена призадумалась. Пожалуй, я не удивлена. А ты что чувствуешь по этому поводу? Видимо, выражение моего лица изменилось, потому что она закатила глаза. Ой, прости, мне не следовало употреблять у ж а с н о е с л о в о чувствовать. От никак не могу понять, за что Гиг так любит подростков. Не знаю, ответил я. А что? По твоему скажет моя вторая мама? Я понятия не имел. А ты что скажешь? Она фыркнула. Я уже начала к тебе привыкать. Дрон показал, что она меня рассматривает. Но мне это кажется неплохой идеей. Разве что Гиг иногда работает в корпоративном кольце, так? Не во всех миссиях он отправляется к потерянным колониям вроде этой. Это стоит принять во внимание. Хотя я подозревал, что полеты Гика в одиночестве в качестве грузового корабля ничто иное, как сбор разведданных обходным путем, чтобы не подкопался корпоративный мир. Мысль о моем возвращении в корпоративное кольцо явно не обрадовала м е н у Я тоже был от этого не в восторге. д у м а ю Гик очень тебя ценит. Медленно произнесла она. Ты, наверное, уже слышал. Он загрузил на исследовательский корабль вирус только потому, что иначе пришлось бы посылать тебя, чтобы вызволить а р и с и остальных. То есть он послал вирус на опасное задание вместо тебя. Конечно, ты и так был в опасности, но в то время мы еще и этого не знали. Она немного поколебалась и добавила: Вряд ли бы он пригласил тебя с собой в миссию, если бы не считал, что это пойдет тебе на пользу, понимаешь? Нет. Я по-прежнему не понимал. Еще через три цикла остальные люди тоже покинули медотсек. Команду б а р и ш и Странцы отправили обратно на корабль Леониды на их же шаттле. Никто больше не пытался захватить заложников, что было весьма необычно в такой ситуации. н ну о и подкрепление б а р и ш а с т р а н ц а пока что не прибыло. Двигатель для червоточины на корабле снабжения еще не починили. И он болтался неподалеку от нас просто на всякий случай, вдруг кто-нибудь еще вздумает атаковать. А еще хотел удостовериться, что мы не собираемся украсть у них колонию, хотя именно это и собирались сделать Гик и его команда, если получится. Люди почти все время обсуждали, как поступить с колонистами, как обеззаразить колонию и каким образом всех переселить, если потребуется. Гик не станет этим заниматься, но его экипаж даст р е к о м е н д а ц и и университетскому отряду по обеззараживанию, когда он прибудет. Из-за заражения инопланетными реликтами выдвинутые университетом судебные претензии больше не имеют смысла, сказала к а р и м «И Это серьезная проблема. Им понадобится помощь, чтобы оспорить притязания б а р и ш е странцы. Корпорация отправила через червоточину сообщение на базу, а Гик – университету. И теперь мы ждали, кто появится первым. А кроме того была еще проблема с беглым автостражем на борту, и на сей раз не со мной. Он занимался в основном тем же, чем и на корабле б а р и ш и с т р а н ц ы то есть стоял на посту или патрулировал корабль. Правда, Гиг заставил его снять броню и сдать оружие, и, как я подозреваю, просветил насчет того, что случится, если он вдруг решит пострелять из встроенных излучателей. Амены и р а т т и предлагали мне помочь ему привыкнуть, чтобы это не значило. Но на его месте я бы предпочел, чтобы меня оставили в покое. И если он пока еще не садится на стул по собственному желанию, то вероятно и к разговору не готов. Но ну, знаю, знаю, звучит так, будто я пытаюсь выдумать предлог, не делать то, чего делать не хочу. Но что есть, то есть. А в конце третьего цикла, когда люди по большей части спали, я заметил, что он повсюду таскается за мной. Я решил, что он хочет поговорить, остановился в пустом коридоре лицом к стене и спросил: в чем дело? Он постоял ноль шесть е с е к у н д ы со стандартно нейтральным выражением лица. Дроны кружили в режиме ожидания над нашими головами. Потом его лицо немного расслабилось. Я видел твои файлы, произнес он. Два ноль мне говорил. Но история не закончена, потому что я пока жив. Ты продолжил исполнять обязанности после того, как взломал модуль контроля. И целых тридцать пять тысяч часов. У меня вдруг возникло нехорошее предчувствие. Ты хочешь вернуться обратно? Он снова п о колебался. Нет, не хочу. Я не могу вернуться, но не знаю, чем заняться. Вот и хорошо. Нам не обязательно становиться друзьями только потому, что мы оба беглые автостражи. Но я знал, что если он вернется, то погибнет. Я взломал модуль контроля и продолжал работать, потому что не знал, чем еще заняться, разве что начать все крушить и убивать всех подряд. Но это помешало бы смотреть сериалы. Однако это совсем не то же самое, что сбежать и вернуться. Тебя пугают перемены. Пугает необходимость принимать решения, но куда страшнее, когда эта штуковина в твоей голове может убить тебя за любую ошибку, сказал я. Похоже, спорить он не собирался. Твои клиенты сказали, что я могу лететь с ними на сохранение. Можешь лететь или не лететь, ты не обязан. Они твои клиенты. Ты можешь им доверять, сказал я. Уверен, он решил, что это самообман. Да я и сам когда-то так думал. Автостраж промолчал. А что можно сказать на это в его положении? Да и в любом положении. Это завершающая часть истории. Наконец выдал он. И тут я понял, что он хотел спросить именно об этом, но не привык задавать вопросы о том, что касается контрактов. Если бы я увидел это место, то смог бы принять решение. Я был почти уверен, каким будет это решение. Мои файлы были ф а к т и ч е с к и инструкции для беглых автостражей. Я и з в л е к у все релевантные данные и перешлю тебе файлы, сказал я. На секунду он показался почти счастливым. Спасибо за информацию. отозвался он. В конце концов, спустя двадцать циклов после нашего прилета в систему через червоточину прибыл вооруженный корабль сохранения. Они вряд ли могли добраться сюда через такое короткое время, сказала Арада после того, как было получено подтверждение, а за ним последовали радостный возглас и оживленные жесты. Разве что вылетели через несколько часов после нас? Вполне возможно, сказал Гик. Перед тем как меня удалили, я подготовил для отправки сообщение с рассказом обо всех событиях и с просьбой о помощи. И спрятал его от вражеской командной системы. Я запланировал автоматическую отправку, как только заработает двигатель для червоточины. Последовали новые возгласы. Но почему ты нам не сказал? – спросила Амена. Да. а м е н а до сих пор не подозревает о том, какое г и к чудовище. Потому что тогда было бы труднее заставить вас сделать то, что я хотел. Ага. А что я говорил? Можете связаться с кораблем по громкой связи, предложил я. Потому что у меня было предчувствие касательно того, кто находится на борту, и если я прав, мы сэкономим кучу времени и нервов. А под нервами я подразумеваю бесконечные споры людей друг с другом. с э т окинул меня задумчивым взглядом. Это можно, Пери. Какова вероятность, что они запустят вирус? спросил Гик. Не смешно, буркнул я. Как только Гик установил безопасное голосовое соединение с кораблем сохранения, я произнес: "Говорит автостраж, доктор Мензах на борту". Последовала всего лишь четырехсекундная пауза, а потом раздался голос доктора Мензах: "Да, автостраж, я здесь". Амена скакала в нетерпении, но я просигналил ей по сети, чтобы подождала. Камень, песня, урожай. Сказал я. Принято. Немедленно откликнулась Мензах с явным облегчением. А теперь объясните, что за хрень тут творится? Арада немедленно взяла переговоры на себя. Это шифр для отмены боевой готовности, я правильно понимаю? Спросил меня Сет. Амена возмущенно засопела. У вас с моей второй мамой есть специальный шифр? Это и в самом деле был шифр. Отмена боевой готовности, заражения нет, потерь нет. Да, ответил я. Теперь придется менять шифр. К тому времени, как корабль поравнялся с Гиком, все скользкие вопросы относительно похищения и попытки взорвать исследовательский модуль сохранения прояснились. Но к этому моменту т ь я г о убедил Сета и Айрис рассказать м е н з а х об истинной задаче Гика. И как мне кажется, решительность и благоразумие м е н з а х в переговорах по голосовой связи имели к этому отношение. К тому же вместе с м е н з а х прибыли не только экипаж и спасательный отряд со станции, но и Пинли, поскольку команде Гика требовался человек, умеющий вести переговоры по контрактам с корпоративным кольцом, Союз с сохранением выглядел все разумнее. В общем, люди работали над этим, пока я смотрел лунный заповедник. Несколько серий Гик посмотрел вместе со мной, но в ожидании доктора Мензах у себя на борту стал таким д ё р г а н ы м что его дроны снова и снова драили корабль, а Гик кричал на Тури, п о т о р а п л и в а я бросить грязное белье в переработку. Корабль сохранения пристыковался к шлюзу Гика, и Мензах, Спинли поднялись на борт, последовали шумные приветствия, объятия, радостные возгласы и знакомства. Много говорили обо мне. Пинли спросила, все ли в порядке, а Мензах поблагодарил а меня за то, что вытащил Амену. Сет, как капитан, официально представил их Гику. Обычно мы этого не делаем, объяснил он, потому что для корпоративного кольца Перигелий всего лишь бот-пилот. Мы понимаем, сказала Мензах немного суховато. У нас тоже много секретов от корпоративного кольца. Очень рада с тобой познакомиться, Перигелий. Рад видеть вас на борту, доктор м е н з а х отозвался Гиг, причем голос звучал так, как будто он говорит искренне. Позже все успокоилось, и Пинли совещалась с Каримой и Айрис относительно документов, чтобы оспорить притязание б а р и ш е с т р а н ц ы на колонию, а я пошел поболтать с доктором м е н з а х наедине, ну, почти наедине, потому что от Гика никуда не скроешься, но к этому я привык. Она села рядом со мной в кают компании, и я направил дрон так, чтобы видеть ее лицо. Мне многое хотелось сказать, но я не знал как, и потому выпалил. Ты прошла посттравматическое лечение? Да, несколько сеансов. Очень сухо ответила она. А потом мою дочь, з я т е и друзей похитили, и я все бросил, чтобы полететь в спасательную миссию. Справедливо. А как мне не хотелось спрашивать, как она справлялась там без меня. Ну ладно, хотелось, это очевидно, но спрашивать было неловко. К тому же я не сомневался, что г и к будет отчитывать меня за вмешательство в ее личную жизнь с р а с с п р о с а м и о лечении. Она помолчала, прищурившись, а затем, видимо, поняла, что на больше я не отважусь. Все шло хорошо. Я знаю, на это требуется время, но я справлялась. А потом она с иронией добавила: "Вплоть до массового похищения". Ну, хотя бы в этом виноват не я. И тут, не соображая, что делаю, я брякнул. А м е н а рассказал а т е б е о моем эмоциональном срыве. Теперь она нахмурилась по-настоящему. Нет, не рассказывала. Ясно. Ну да, ну да. Мог бы и держать рот на замке, но было уже поздно. Это случилось, когда я решил, что Гиг погиб. На е ё лбу осталась легкая складка тревоги. Вполне понятно. р а т т и сказал, что Гиг твой близкий друг? У р а т т и очень живое воображение. Мне нужно покончить с этой неловкой темой. Я не рассказывал тебе про Гика. Складка на ее лбу совсем разгладилась. н о Я тоже тебе не все рассказываю. Это потому, что я не хочу все знать, и ты уважаешь мое желание. Я решил эти м и ограничиться. г и к попросил меня полететь с ним на задание. Понятно. Она серьезно задумалась. Это будет временная работа или постоянная? Не знаю. Тема была ужасно странная и неловкая. Я не хочу расставаться с тобой навсегда. Она опять призадумалась. Я тоже не хочу навсегда с тобой расставаться. Ее лицо по-прежнему оставалось задумчивым. Но если ты решишь проводить больше времени с Перигелием, то всегда можешь нас навестить. Теперь говорить об этом стало проще. Сохранение — это первое место, в которое я вжился. Я не хочу на совсем его покидать, но мне нравится проводить время с Гиком. Я хочу, чтобы так и о с т а в а л о с ь Она кивнула. А как насчет остальной команды? Ну, это потенциальная проблема, конечно же. Я пока что плохо их знаю. Если сначала ты поработаешь с ними немного, то эту проблему легко решить. Улыбнулась она. Хорошо, что ты знаешь, чего хочешь. Ну да, я вроде как знал. Такое странное чувство. Это что-то новенькое. Она продолжала улыбаться. Я не собиралась этого говорить, но так и есть. Экипаж Гика отправился отдыхать. Не считая тех, кто занимался юридическими тонкостями дела, Мензех забрала Амену и Тьягу на корабль сохранения. а м е н а сказала мне, что Тьягу считает необходимым извиниться перед м е н з а х за то, что неправильно понимал характер ее отношений со мной, и а м е н а пообещал а рассказать мне подробности. Я был рад, что они будут говорить на другом корабле. Я никак не смогу их случайно подслушать. Арада, Оверс и р а т т и остались в свободной каюте Гика. Я пошел на командную палубу Гика. Там было тихо и все так знакомо в хорошем смысле. Я вытащил из архива воспоминания о том, как впервые здесь оказался, чтобы сравнить впечатления. И сейчас было лучше. Гик не угрожал уничтожить мой мозг. Если я полечу с тобой на задание, сказал я, нам нужно. Больше сериалов. Мы смотрим сериалы очень быстро, и это еще мягко сказано. Я собрал целую коллекцию из архивов университета. Откликнулся Гик. Он послал мне список, и я начал в нем копаться. Может, стоит поделиться и с третьим? Гик наверняка знал, что я переслал третьему кое-какие архивные файлы. Наверное, он покинет нас при первой же возможности. Третьему не по этому понадобились твои файлы, точнее не только поэтому. Я спросил его, почему он решил помочь тебя спасти, и он ответил из-за истории в Help Me файл. Думаю, из т в о и х воспоминаний он почерпнул информацию, которую ты получила з сериалов. Я не знал, что об этом думать. Мне бы никогда не пришло в голову просто передать свои файлы третьему, как это сделал 2.0. Но если бы 2.0 так не поступил, вражеская командная система победила бы. Судя по отчету 2.0, который он в меня загрузил, третьему нравились другие автостражи с исследовательского корабля. Они почти что были друзьями, по крайней мере в той степени, в какой им д о з в о л я л о с ь общаться друг с другом. Я и не представлял, что такое возможно. Может, я всегда был странным автостражем. А третьему больше повезет в о б щ е н и и с другими автостражами. Может, стоит дать третьему посмотреть документалку доктора б х а р а д в а д ж Ну ладно. А пока что я произвел в архиве Гика поиск по ключевым словам и, кажется, нашел кое-что даже менее реалистичное, чем на страже времени Орион. Я показал Гику аннотацию, и он запустил первую серию. Благодарности. Благодарю Нэнси Бьюкинен, мою первую читательницу и первого библиотекаря, без которой большинство моих книг не имели бы названий. Спасибо моему мужу Тройсу, друзьям Меган, Бет Э, Фелиции, Лайзе, Биллу и Бет Л, а также всем, кто читал первые наброски романа и поддерживал меня, пока я не закончила писать. Спасибо Дженфер Джексон и Ли Харрис, без которых Киллер Бот никогда не был бы опубликован. Читал Игорь Князев.